на которых окончательно утверждаются название и описание продукта. Ах, как мне хотелось бы присутствовать при мозговом штурме, в ходе которого родились бестрепетные защитники трусиков и укромной подтирки. Итак, произносит Том. Взглянем правде в лицо. Эти маленькие красавицы защищают наши трусики без страха и упрека и не доставляя нам никаких хлопот, правильно? Так почему бы нам, черт подери, не назвать их бестрепетными защитниками трусиков? Сей впечатляющий образчик блудомыслие заставляет всех присутствующих налить себе по стакану Джека Дэниелса, специалистам по маркетингу, нравится воображать, что они ничем не отличаются от американцев. Том попал в самую точку, в самую, что ни на есть точку, суки, нон сын, признают все. Минуточку, говорит Жаклин. а как насчет, как насчет бестрепетных защитников-трусиков и... Да, да, у каждого из присутствующих спирает в забу дыхание от взволнованных предвкушений. Послужной список у Жаклин дай бог всякому. Ведь именно она придумала рекламный слоган для «Влажницы, новой, революционной, увлажняющей туалетной бумаги». «Влажница — это беде в коробочке». «Как насчет, — произносит Жаклин, — бестрепетных защитников-трусиков и укромных подтирок?» «Если бы я Или вы, читатель, присутствовали на том совещании? Все мы уже бежали бы к телефону, чтобы вызвать психиатрическую неотложку. Блестящий некогда маркетинговый ум обратился в руины. Быть может, при самом лучшем уходе... В передовом сумасшедшем доме и, разумеется, при использовании самой что ни на есть интенсивной электрошоковой терапии, Жаклин и удастся когда-нибудь привести в состояние, которое позволит ей снова вступить в борение с нашим непростым миром. Впрочем, ничего подобного не происходит. Вместо того, чтобы попросить томас бегать за санитарами и отвлечь, пока он бегает, Жаклин ласковым разговором, присутствующие, Разражаются аплодисментами, после чего это достижение передовой мысли доводится до сведений оформителей, упаковщиков и рекламных агентств, и новый продукт предъявляется британской публике. Наш язык во всей славе его можно сдавливать, отбивать, мять и выжимать, придавая ему разные формы и обличья. При этом могут рождаться чудеса наподобие «Спи, милый принц, спи, убаюкан пением херувимов». «Немного поспишь», «немного подремлешь», «немного, сложив руки, полежишь» или «я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных». Первая цитата притчи Соломоновы но могут рождаться и уроды, вроде сохранения наследия и семейных ценностей. Однако мне и причудиться никогда не могло, что найдется человек, который обшарит словарь и силком обвенчает невинное, заливающееся краской стыда, прилагательное «укромные»,